Глава седьмая. Ох, до да чего ж тоскливо быть собакой писателя. День динской, сидит он за столом и все пишет, пишет, пишет, вздыхает, скрипит креслом, шуршит бумажками. А ты лежишь в ногах и изображаешь прикаминную шкуру. И стучи хвостом в паркет, не стучи, он все равно гулять пойдет только к вечеру. Да если бы гулять, он же в аптеку какую-нибудь пойдет или на почту, а ты сиди у дверей и жди, когда он из толпы вынырнет. Больше всего Бутон не любил ходить в сберкассу. Во-первых, в ней у него не было совершенно никаких дел, а во-вторых, люди там стояли нервные, озабоченные, злые, будто в очереди у колбасного прилавка. Но у прилавка хоть благоухала колбасой, а в сберкассе нос сушила бумажная пыль да вонь закисающих чернил на искляксенном столике. Нет, звездами над ночным морем в Москве и не пахло. А глядя с балкона на незрачный в огнях городского небо обломок луны и вовсе хотелось взвыть по-волчи. Одно хорошо. Если всех бесчисленных собак, живших в высоченном доме эрдельтерьеров, баллонок, так такс, борзых выводили гулять на поводке, то Бутон всегда бегал сам по себе, так как его хозяин справедливо считал, что на поводке собака глупее. Бутон очень быстро втянулся в жизнь большого города, безошибочно определял, к какой двери подходит кабина лифта, без лишних приглашений забегал в нее, терпеливо ждал, когда раздвинутся створки, и первым выскакивал во двор. Он бежал впереди хозяина, предугадывая его путь, а когда сомневался, куда свернуть, оглядывался и все понимал по кивку головы, в подземный переход, за угол направо, прямо... Широкую оживленную улицу он переходился меня за хозяином след вслед, как за поводырем, и никогда не пытался перебежать сломя голову. Его удерживал великий инстинкт сохранения жизни. Если хозяин влезал в переполненный трамвай, то и бутон отважно и ловко протискивался меж многих ног сумок, портфелей, вызывая у кого-то легкое отерпев у кого брань, у кого искреннее удивление. Боже, здесь еще и собака! Куда лезешь? Тебя здесь не хватало. Осторожно, собачку не затопчите. Затопчешь ее, она вас как за ногу схватит, бедненькая. В общественном транспорте и без намордника. А бутон давно устроившись где-нибудь под сиденьем, слушал все эти пересуды, приводя в порядок всклокоченную шерсть. Это была идеальная собака для огромного перенаселенного города. В любой толпе, даже в стадии горластых футбольных болельщиков, Бутон чувствовал себя легко и уверенно, словно лайка в привычном лесу. Зимой писатель закончил, наконец, свою книгу и стал жить как человек. По утрам теперь он бегал вокруг большого незастроенного пустыря, и не было для Бутона большей радости, чем обогнать хозяина в беге, забежать далеко вперед и, победно улыбаясь, поджидать его, чтобы умчаться от него дальше и снова поджидать, деловито выгрызая снег, набившийся между пальцев. Этот ком черной шерсти носился каким-то очень странным аллюром, который можно назвать разве что «бех-кубарем». Трудно было понять, то ли он скачет, то ли катится, оставляя в снегу не цепочку следов, как полагается, благовоспитанной собаке, а широкую рыхлую борозду. Потом они шли завтракать. Бутон и здесь обгонял хозяина, в мгновение ока проглатывая все, что лежало в его миске. Хозяин же возился со своей едой томительно долго, разрезая ее на кусочки, пережевывая, запивая. Бутон старательно вилял хвостом, выманивая его на прогулку. «Ну, пойдем же, пойдем!» — умолял он взглядом. «Нас ждут необыкновенные приключения. Стоит только выйти, и они начнутся». Никаких особых приключений на улице не случалось. Просто писатель очень много ходил по Москве. Бутон же охотно сопровождал его всюду. И чтобы не ставить хозяина в неловкое положение, всегда держался поодаль и делал вид, что он ничейный пес. Он терпеливо ожидал его у служебных подъездов, вскакивал в двери автобусов, в тамбуры электричек и никогда не терял из виду в самой густой толпе. Должно быть, писателю было приятно, что он не одинок в своих скучных скитаниях, и он уверял всех, Без собачных знакомых, что добрый пёс в современном городе нужен человеку не менее, чем в пещерные времена, что никакие видеомагнитофоны и компьютеры не заменят горожанину радость общения с посланцем из царства зверей, что, заглядывая в глаза собаки, он смотрит в душу великой природе, оставшейся, увы, по ту сторону кольцевой автодороги а самое главное, — восторгался писатель, — он совсем не болтлив и не мешает думать.